В этих службах работали квалифицированные специалисты по распознаванию речи, однако им не хватало опыта в анализе переговоров между пилотами, которые то и дело заглушают сирены и записанные на пленку голоса оповещателей. Все эти звуки являлись коммерческой собственностью Нортона, и компания учредила специальную лабораторию, чтобы отсеивать их. Массивная звуконепроницаемая дверь, как всегда, была на запоре, Кейси постучала в нее кулаком, и несколько секунд спустя голос в динамике произнес. «Пароль! Джей, это я, Кейси Синглтон! Пароль! Ради всего святого! Джей, открой дверь!» Послышался щелчок, и воцарилась тишина. Кейси терпеливо ждала. Тяжелая дверь чуть приоткрылась. Сквозь щелчку Кейси увидела Джея Зейглера. Он носил темные очки и волосы до плеч. А, сказал он, это ты, Синглтон. Входи, тебе разрешен доступ в эти помещения. Он еще чуть-чуть приоткрыл дверь, и Кейси протиснулась мимо него в темную комнату. Зяйгулер тут же захлопнул дверь и задвинул одну за другой три щеколды. Надо было предупредить по телефону, Синглтон. У нас есть линия, защищенная от прослушивания. Переговоры ведутся через скрамблер с четырехэтапной кодировкой. — Извини, Джей, у меня срочное дело. — Безопасность превыше всего. Кейси протянула ему катушку с магнитной лентой. Джей бросил на нее взгляд. — Это дюймовая лента, Синглтон. Нам редко приходится иметь дело с этим носителем. — Но ты сможешь ее воспроизвести? Зейглер кивнул. «Я могу воспроизвести все, что угодно, что бы ты нам не подсунула». Он укрепил катушку на горизонтальном подкассетнике и протянул пленку сквозь щель блока магнитных головок. Потом оглянулся через плечо. «У тебя есть допуск к этой информации?» «Это моя запись, Джей». «Я только спросил». «Должна тебя предупредить. Эта запись... Ничего не говори, Синглтон. Так будет лучше». Как только началось воспроизведение, на всех мониторах в помещении возникли осциллографические фигуры, зеленые линии, пляшущие на черном фоне. Угу. Ну, ясно», — сказал Зейглер. «Это звуковая дорожка формата V8, закодированная в системе Dolby D. Ну, по всей видимости, любительская камера». Из громкоговорителя доносился ритмичный хрустящий звук. Зейглер присмотрелся к монитору. На нескольких экранах появились забавные изображения, представляющие трехмерную модель спектра записи. Нечто вроде разноцветных бусинок, подрагивающих на струне. Каждая такая бусинка соответствовала участку спектра шириной в несколько герц. «Это шаги», — объявил Зейглер. «Резиновая подошва ступает по траве или по грунтовой дороге. Это сельская местность. Городские шумы отсутствуют. Шаги, скорее всего, мужские. Они чуть сбиваются с ритма. Вероятно, мужчина что-то несет. но что-то легкое. И, тем не менее, равновесие его тела чуть нарушено. Кейси вспомнила первый эпизод, записанный на видеокассете. Мужчина идет по дороге, ведущий из китайской деревни, и несет на плече ребенка. Ты совершенно прав. С уважением произнесла она. Послышался щебечущий звук, нечто вроде птичьей трели. «Минутку», — сказал Зейглер и нажал на клавишу. Трель повторилась. Потом еще и еще раз по экранам мониторов прыгали бусинки. «Ага», — заговорил наконец Зейглер. «В моей фонотеке этого нет». «Где снимали? За границей?» «В Китае». «Ну, тогда все ясно». «Я ведь не могу объять необъятное». Из громкоговорителя продолжали доноситься звуки шагов. Засвистел ветер. Мужской голос произнес. Она уснула. «Американец. Рост от метра восьмидесяти до двух. Возраст от 30 до 33 сказал Зейглер. Кейси кивнула, вновь изумляясь. Зейглер нажал клавишу, и на мониторе появилось изображение «Мужчина, идущий по дороге». Изображение застыло. «А что я должен делать?» — спросил Зейглер. «Последние девять минут записаны на борту 545-го», — объяснила Кейси. «Камера сняла все, что происходило во время инцидента». «Ух ты!» — воскликнул Зейглер, потирая ладони. «Должно быть, это интересно». Я прошу тебя сделать заключение о всех необычных звуках, возникших непосредственно перед аварией. Особенно меня интересует ничего не говори, перебил Зейглер. Я не хочу предвзятости. Когда можно ждать результат? Через 20 часов. Зейглер бросил взгляд на запястье. Завтра после обеда. Хорошо. И еще одна просьба, Джей. Эта пленка не должна попасть в чужие руки. Лицо Зейглера превратилось в каменную маску. «Какая пленка?» — спросил он. ГК, 18.10. Кейси вернулась в свой кабинет чуть позже шести вечера. На столе лежали очередные сообщения. От С. Ниэнто, Ванкув, для К. Синглтон, ГРП, ГК. Второй пилот Зан Пинг, клиника общей хирургии Ванкувера, послеоперационные осложнения, находится без сознания. Состояние оценивается как стабильное. Представитель перевозчика Майк Ли сегодня побывал в госпитале. Завтра попытаюсь узнать о состоянии ВП и, если удастся, опросить его. Норма? — позвала Кейси. — Напомни завтра, чтобы я позвонила в Ванкувер. — Сделаю пометку в календаре, — сказала Норма. — Кстати, тебе пришло еще вот это. Она подала Кейси факс. Это была одна страничка, судя по всему, скопированная из журнала, которыми снабжают пассажиров в полете. Надпись над черно-белой, едва различимой фотографией, гласила «Служащий месяца». Под снимком шел текст «Джон Жен Чанг, капитан компании Transpacific Airlines, назван служащим месяце. Отец капитана Чанга был летчиком, и сам Джон летает уже 20 лет, семь из которых он водит лайнеры trans -Pacific. В свободное от работы время капитан Чанг занимается велоспортом и гольфом. На этом снимке он отдыхает на пляжах острова Лантон айленд со своей женой Сунь и детьми Эрикой и Томом. Кисси нахмурилась. Что это? Сама хотел бы знать, сказала Норма. Откуда ее прислали? У верхнего обреза страницы был напечатан телефонный номер, но ни имени, ни фамилии не было. Из копировальной мастерской Влатьера, ответила Норма. Рядом с аэропортом. Заметила Кейси. Да, у них много клиентов. Они понятия не имеют, кто отправил этот факс. Кейси внимательно рассматривала фотографию. Кажется, это страница из журнала, который выдают в полете. Журнал компании «Транспасифик», но не за нынешний месяц. Нельзя ли раздобыть экземпляр? Попытаюсь. Я бы хотела получше рассмотреть этот снимок, сказала Кейси. «Я так и подумала. Кейси обратилась к остальным документам, лежащим на ее столе. «От Т. Корман, отдел техобслуживания для К. Синглтон, ГРП, ГК. Закончена доработка очков виртуальной реальности ОВР марки Нортон Н-22» предназначенных для наземных бригад, которые осуществляют ремонтные работы на внутренних линиях и за рубежом. Теперь проигрыватель компакта дисков крепится к поясу. весочков снижен. ОВР позволяют просматривать руководство по эксплуатации 12А-102-12А-406, включая чертежи и сечение деталей. Завтра будут разосланы сигнальные экземпляры. Серийное производство начнется 5-1. Разработка очков виртуальной реальности была частью программы по оказанию помощи компаниям, клиентам в улучшении эксплуатационного обслуживания. Производители авиатехники уже давно осознали, что большинство неполадок возникает из-за низкого качества ремонтных работ. Как правило, пассажирский лайнер, который поддерживают в хорошем состоянии, способен летать десятилетиями. Несколько устаревших Н-5С эксплуатировались уже 60 лет. С другой стороны, самолет, лишенный должного ухода, мог в считанные минуты доставить пассажирам и экипажу немало неприятностей или даже попасть в катастрофу. Финансовые затруднения, которые принесла с собой дерегуляция, привели к тому, что авиакомпании были вынуждены сокращать штаты, в том числе и бригад наземного обслуживания. Вдобавок они старались как можно быстрее отправить машину в полет. В отдельных случаях срок пребывания в аэропорту уменьшался с 2 часов до 20 минут. Это требовало от наземных бригад чрезвычайного напряжения сил. Нортон, как и Боинг с Дугласом, был заинтересован в том, чтобы механики работали эффективнее. Одним из важнейших шагов на этом пути было создание аппарата, который проецировал страницы ремонтных руководств на внутреннюю поверхность специальных очков. Кейси продолжала просматривать документы. Следующей в очереди была сводка дефектных ведомостей, которая позволяла ФАУБ тщательнее отслеживать неисправные детали сколь нибудь серьезных неполадок на прошлой неделе не случилось отказал компрессор в двигателе перегорела лампочка индикатора готовности турбины да вышел из строя датчик масляного фильтра нарушился контакт в системе сигнализации о перегреве топлива еще здесь были отчеты грп о послеремонтном наблюдении за машинами побывавшими в аварии Сотрудники отдела технического обслуживания осматривали каждый такой самолет дважды в неделю на протяжении полугода, убеждаясь в том, что ГРП сделала правильный вывод о причинах неполадок и что данная неисправность более не возникала. После этого отдел составлял итоговый документ, один из которых и лежал сейчас на столе кейси. «Закрытая информация только для служебного пользования». Рег-номер ГРП-82776, модель n 20 компания Р. Portugal, исполнитель Джей Рамонес, СП, директива АВН-СВЦ-08774-ADH. Дата инцидента 4 марта. Номер фюзеляжа 1280. Аэропорт Лиссабон, Португалия. Неисправность. Отказ колеса носового шасси во время взлета. Описание инцидента. Во время разбега поступил сигнал о заклинивании колеса носового шасси, и экипаж прекратил взлет. Лопнула шина носового шасси. Произошло возгорание. Ликвидированные наземной пожарной службой. Пассажиры и экипаж покинули самолет при помощи аварийных трапов. Никто из находившихся на борту не пострадал. Принятые меры. Осмотр самолета выявил следующее. Первое. Серьезно повреждены оба закрылка. Второе. Каналы турбины правого двигателя плотно забиты продуктами сгорания. Третье. Стерта шина носового колеса с потерей приблизительно 30% массы. Стойка шасси и гидравлическая система не пострадали. Рекомендации. Компании-перевозчику следует обратить особое внимание на устранение недостатков систем управления. Компании-перевозчику следует усилить контроль за качеством ремонтных работ в зарубежных аэропортах. Самолет находится в ремонте. Компания Перевозчик рассматривает меры по повышению качества обслуживания. Дэвид Левин, отдел материально-технического обеспечения, компания Norton Aircraft, Бербенк, штат Калифорния. Итоговые отчеты всегда составлялись в дипломатичном тоне. Кейси понимала, что в данном случае обслуживание производилось столь безграмотно, что во время взлета заклинилось колесо носового шасси и лопнула шина. И это едва не привело к катастрофе. Но в отчете об этом не было ни слова. Приходилось буквально читать между строк.